В чем можно заметить сильное влияние скандинавской народности на славянскую? В языке? По последним выводам, добытым филологией, оказывается, что в русском языке находится не более десятка слов происхождения сомнительного или действительно германского. Смотрите Срезневского «Мысли об истории русского языка». Слова, которые до сих пор считались скандинавскими, оказываются чисто славянскими таковы «безмен», верф, «вира», «верста», «господь», «гость», «грить», «дума», «князь», «луда», «люд», «меч», «мыта», «навь», «нети», «обель», «огнищанин», «смерть», «терем», «якорь». Срезневский. Мысли об истории русского языка. Страницы 131-154. После того, как древнейший памятник нашего законодательства, так называемая Русская правда, слечена была с законодательными памятниками других славянских народов, не может быть речи не только о том, что Русская правда есть скандинавский закон, но даже о сильном влиянии в ней скандинавского элемента. Даже те исследователи-юристы, которые предполагают несколько значительное влияние скандинавского элемента в русской правде, видят, однако, в последней собрании обычаев преимущественно славянских и частью только германских. Михайлова история Образование и развитие системы русского гражданского судопроизводства. Страница 22. Михайлов. История образования и развития системы русского гражданского судопроизводства до уложения 1649 года. Санкт-Петербург, 1848 год. Страница 22. Но для ясного понимания событий первого периода нашей истории мало еще определить, что степень влияния народности пришлого элемента на народность туземного была незначительна. Нужно тотчас же обратить вопрос и следить, какому влиянию с самого начала стал подвергаться пришлый элемент от туземного, от новой среды, в которой он нашелся. Надобно следить за обоими элементами в их взаимодействии, а не брать каждый порознь, заставляя их действовать от начала до конца в полной особенности с их первоначальным чистым характером, какой они имели до своего соединения. Если Рюрик был скандинав, морской король, то следует ли отсюда, что внуки и правнуки его, князья многих племен, владельцы обширной страны, должны также носить характер морских королей. Разве новая среда, в которой они стали вращаться, нисколько не могла содействовать изменению их характера? Говорят, что наши князья, от Рюрика до Ярослава включительно, были истые норманны. Но в чем же состоит их норманство? В том, что они обнаруживают завоевательный дух? Но таким духом... Обыкновенно отличаются князья новорожденных обществ. Одновременно с русским образуется другое славянское государство, польское. Первые пясты ненорманны, несмотря на то, они обнаруживают свою деятельность тем же, чем и первые рюриковичи, распространением первоначальной области посредством завоевания. Первые рюриковичи обнаруживают свое нормандское происхождение, быть может, тем, что совершают походы преимущественно водою, на ладьях. Но причина этого явления заключается не в нормандском происхождении князей, а в природе страны, малонаселенной, покрытой непроходимыми лесами, болотами, в которой, следовательно, самый удобный путь был водный. Дружины, распространявшие русские владения за Уральским хребтом в XVII веке, не были норманны, но по природе страны действовали так же, как последние, совершали свои походы водным путем. Обычай наших князей ходить на полюдье не есть нормандский. Он необходим во всех новорожденных обществах. Так мы видим его и в Польше. Военные деления на десятки, сотни и так далее есть общие у народов различного происхождения. Дружинная жизнь не есть исключительная принадлежность германского племени. Болеслав Польский живет со своей дружиною точно так же, как Владимир Русский со своей. Сделавши всех первых князей наших морскими королями, назвавши их всех истыми норманными, Определившие таким образом их общий характер, точку зрения на них, исследователи необходимо должны были оставить в стороне их главное значение относительно той страны, относительно тех племен, среди которых они призваны были действовать, должны были оставить в стороне различия характеров каждого из них и какое влияние это различие производило на судьбу страны. Обратив преимущественно внимание на элемент пришлый, на варягов, из характера их отношений к князю и земле исключительно старались определить главный характер нашей истории, позабыв, что характер дружины условился отношениями призванных князей к призвавшему народонаселению, и что эти отношения условились бытом последнего утверждая, что у нас имело место призвание, а не завоевание, не заметили противоречия, когда варягам дали характер завоевательный, заставив все явления отражать на себе исключительно их народность, заставив действовать одно пришлое начало, поразив совершенным бездействием туземное. Таковы, вредные следствия того одностороннего взгляда, по которому варяги были исключительными действователями в начальном периоде нашей истории. Так как подобный взгляд преимущественно выражен в исследованиях господина Погодина, то мы не можем здесь не обратить на них внимания. В послесловии к третьему тому своих исследований господин Погодин говорит следующее. Варяги в продолжении периода, рассмотренного нами, 862-1054 годы, были почти совершенно отдельным племенем от славян. Они жили вместе, но не сплавлялись, не составляли одного народа. Это были две реки, которые пали одна в другую, но еще не слили вод своих. Варяги имеют свою особую историю. «Или лучше сказать, одни составляют ее».